Теперь все не так, как прежде Вы не реагируете на окружающую действительность А принимаете команду на себя И сами намеренно посылаете в мир свои мысли -формы. Вопреки видимому негативному отражению Выражайте позитивное отношение Да, это, скажем так, необычно Но что лучше? Находиться во власти обстоятельств как все обычные люди, или распоряжаться судьбой по своему усмотрению. Будьте готовы к тому, что некоторое время в слое вашего мира не будет наблюдаться никаких изменений. Или напротив, как на зло, полезут всякие неприятности. Это все временные неудобства, связанные с переездом на новый уровень отношений с реальностью. Нужно гнуть свою линию, несмотря ни на что. Спокойно держать паузу, в течение которой ничего не происходит. Если вы будете твердо стоять на своем, в зеркале сформируется ваша реальность. Мироощущение должно быть таким, будто вы уже имеете то, что хотите. Или вот-вот собираетесь получить.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 Взяв под контроль свои чувства, которые привязывают вас к отражению, вы получаете свободу от зеркала. Не следует только подавлять эмоции, а не лишь следствие отношения. Нужно изменить само отношение, свой способ реагирования и восприятия действительности. Получив свободу, вы обретаете способность формировать нужное вам отражение. Другими словами, управляя ходом своих мыслей, вы управляете реальностью. В противном случае реальность управляет вами. Вопрос не в том, чтобы быть счастливым по определению, а в том, чтобы впустить счастье в свою жизнь. Мы счастливы ровно настолько, насколько допускаем для себя возможность невероятной удачи. Нужно не заставлять себя быть счастливым, а позволить себе такую роскошь. Представьте на мгновение невероятную вещь. Враждебный, проблемный, трудный, неудобный мир вдруг становится для вас радостным и комфортным. Вы позволяете ему это. Вам решать.